как солдаты в металлических касках, рассортированные по цветам своих полосок, черные к черным, желтые к желтым, красные к красным. Один патрон уже лежал на левом колене солдата, припавшего на правое колено, и солдат этот ящичный что-то делал с головкой снаряда, в то время как другой солдат уже нес другой приготовленный патрон к пушке. Он быстро сунул его в канал ствола и дослал ладонью. Патрон не успел вылезть назад, как замковый прихлопнул его затвором. Затвор щелкнул. Ковалев, не отрываясь глазом от черной трубки, взялся одной рукой за спусковой шнур, а другую руку поднял вверх и сказал «Готово!» «Огонь!» — закричал сержант Матвеев силой, рубанув рукой. И не успел Ваня опомниться, сообразить, что происходит, как наводчик Ковалев со злым решительным лицом коротко рванул за колбаску, отбросив руку далеко назад, чтобы ее не стукнуло замком при откате. Пушка ударила с такой силой, что мальчику показалось, будто от нее во все стороны побежали красные звенящие круги, и Ваня почувствовал во рту вкус пороховой гари. На один миг все замерли, прислушиваясь к слабому шуму снаряда, улетавшего в Германию. Потом Ковалев опять припал к панораме и забегал пальцами по барабанщикам, а Замковый рванул затвор, откуда выскочила и со звоном перевернулась по земле медная дымящаяся гильза. Ваня стоял оглушенный и очарованный чудом, которое он только что видел, чудом выстрела. Потом ему сделалось неловко стоять среди занятых людей и ничего не делать. Он взял теплую, слегка потускневшую стрелянную гильзу, отнес ее в сторонку и положил в кучу других стреленных гильз. Когда он ее нес, всю очень тонкую и очень легкую, но с толстым и тяжелым дном, как Ванька-встанька, ему казалось, что в его руках она еще продолжала тонко звенеть от выстрела. «Правильно делаешь, Солнцев», — сказал сержант Матвеев, что-то записывая карандашиком в потрепанную записную книжку и вместе с тем озабоченно поглядывая в окопчик телефониста, откуда он ждал новой команды. «Пока что будешь прибирать стрелянные гильзы, чтобы они не мешались под ногами». «Слушай, Радостно сказал Ваня и вытянулся, чувствуя, что теперь и он тоже причастен к тому важному и очень почетному делу, о котором на фронте всегда говорят с большим уважением «Артогонь». «А после стрельбы сосчитаешь и уложишь в пустые лотки», — прибавил Матвеев. «Слушаюсь!» — еще веселее ответил Ваня, хотя и не вполне ясно представлял себе, что такое за вещь «лоток». Ваня поставил все стрелянные гильзы рядом, — подровнял их, полюбовался своей работой, но так как делать пока было нечего, то он подошел к Ковалеву. «Дяденька», — сказал он, но, вспомнив, что находится при выполнении боевого задания, быстро поправился. «Товарищ сержант, разрешите обратиться?» «Попробуй», — сказал Ковалев. «Чего я вас хотел спросить? Куда вы только что стрельнули? По Германии?» «По Германии». «А сначала нацелились? Сначала нацелился. Вы глазом нацеливались? Через эту черную трубочку? Вот именно. Ваня некоторое время молчал. Он не решался говорить дальше. То, что он хотел попросить, казалось ему слишком большой дерзостью. За такую просьбу, пожалуй, отберут обмундирование и отчислят в тыл. И все же любопытство взяло вверх над осторожностью. Дяденька! сказал ваня выбирая самые убедительные самые нежные оттенки голоса дяденька только вы на меня не кричите если не положено то и не надо я ничего не имею разрешите мне один раз один только разик дядечка посмотреть в трубку через которую вы нацеливались от чего же это можно загляни только аккуратно на водку мне не сбей Не смея дышать, Ваня подошел на цыпочках и стал на место, которое уступил ему Ковалев. Расставив руки в стороны, чтобы как-нибудь случайно не сбить на водку, мальчик осторожно приложил глаз к окуляру, еще теплому после Ковалева. Он увидел четкий круг, в котором светло и приближенно рисовался болотистый ландшафт с зубчатой стеной синеватого леса. Две резкие тонкие черты, крест-накрест, делившие круг по вертикали и по горизонтали, делали этот ландшафт отчетливым, как переводная картинка. Как раз на скрещении линий Ваня увидел отдельную верхушку высокой сосны, высунувшуюся из леса.